«А дальше?» Пальнув из пистолета вниз, я спровоцировал ответные выстрелы. Оставалось только сунуть гранату под труп фон Мекка и зажечь разлитый заранее керосин. Не сделав это, я ушел в соседний номер. Ключ у меня был. Ну а из гостиницы выбежал во время пожара, когда все покидали дом. «Как все просто!» Тут уже хмыкнул проводник. «Ладно, вы же меня не для выяснения этих обстоятельств искали. Не уверяйте, что только любопытство погнало вас в такую даль». Спецсообщение. Горбунову. Встреча состоялась. Наши предложения приняты. Ожидаю ваших указаний. Путник. «Слушаю, товарищ народный комиссар». На пороге большого кабинета появился секретарь. — Чернова мне отыщи? — Есть. Когда старший майор Чернов постучался в дверь наркома, тот стоял у окна и смотрел сверху вниз на площадь. — Заходи, Михаил Николаевич, присаживайся. Берия неторопливо обогнул стол и опустился в кресло. — Какие соображения по известному вопросу? Проект приказа я подготовил. Чернов положил на стол тонкую папку. Но есть множество вопросов, в частности, по инструкторскому составу. А именно? Нет ясности с инструктором оперативно-тактической подготовки по минно-подрывному делу, с рядом других. На кого возложим общее руководство? Да имеется у меня один кандидат. Нарком открыл взятую с приставного столика папку. Есть такой человек. Вот его всеми этими вопросами и озадачим. С него и спрос будет. — Кто такой? — удивленно поднял бровь старший майор. — Из наших? Кто же это? — Да как тебе сказать? — Берий оторвал глаза от текста. — Не совсем, хотя и рядом работает. — А с опытом у него как? Я вот своих, кто меньше пяти лет этим занимается, тогда же и не рассматриваю. — С четырнадцатого года. Хватит? — Ну, раз так. А звать его как? В каком звании? Нарком выдрал из папки лист бумаги и свернул его фунтиком. — Александром Ивановичем. А фамилия? — Ну... Пусть будет Гальченко. Спички есть? Зажигалка. Давай. Огонек охватил поставленный на тарелку бумажный конус. Тот задымился, схватился пламенем и осыпался на нее пеплом. Вот так подвел итог Берия. Давай, приказ подпишу. В целях улучшения подготовки личного состава для выполнения особо важных правительственных заданий и для повышения боевого мастерства приказываю 1. Создать при управлении материально-технического снабжения НКВД специальное учебное боевое подразделение второе. В дальнейшей переписке именовать указанное подразделение отдел Б-1 у мтс нквд ссср третье начальником отдела назначить старшего майора гугбы нквд ссср черного михаила николаевича четвертое начальником оперативно тактической подготовки назначить товарища гальченко александра ивановича пятое присвоить гальченко александру ивановичу 23 апреля 1893 года рождения, русскому, звание майора ГУКБ НКВД СССР. Народный комиссар внутренних дел СССР, комиссар государственной безопасности Берия Л.П. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана. В рамках проекта «Обкул у микрофона».